Раннее утро не предполагало большого числа посетителей. Две китайские студентки, копающиеся в недрах сетевой библиотеки в поисках нужного реферата или курсовой. Пожилой мужчина в спортивном костюме, по первому ощущению демократ и кляузник, отсылающий электронной почтой характеристику на сослуживца в соответствующие органы. Заспанный длинноволосый юноша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 времени нет. Что, что? Недовольно поднял голову тот, пригляделся к посетителю и поздоровался. Мак, ты что? Пришёл играть? 40 раз говорил тебе, -дохнул на него винными парами тот. -Называй меня полным именем Magnificus, потому что это означает великолепный. А Мак хрен знает, что обозначает. Понимаешь? Не да перестань, не лютуй, отмахнулся сонный администратор. Какая разница, как тебя называют. Ты чемпион до следующего года. Чего хотел-то? Ключи от моей квартиры гораций отдай. Скажи, чтобы поглядывал. Так, раз в неделю. Куда глаза глядят? спросил Коля, забирая из рук Сергея ключи и бросая их в ящик с дисками. Чужие глаза глядят. Но глаза платят вперёд и много, честно признал тот. За границу, визу занча обещали сделать. Дикарь, одно слово. Знакомо полчаса, а уже платит. Значит, богаты и перцы, высказал предположение прозорливый администратор и крикнул в зал: "Э, малолетние, кто там курит? Я сейчас вас поотключаю". Всё, всё, крикнули оттуда. Смотрите у меня, Показал им кулак Коли и опять вернулся к беседе. Могу угадать, кто платит. Кто? Тот сетевой чудило, который 3 лимона баксов обещал, если ты отобьёшь его химер. Ты из аккурат и у леса на границе карт уставил, а потом он их снёс. Ты отошёл вглубь материка и нашлёпал пауков. Как его? Что-то Нахтримгур, Нахтрагент, поправило молодой человек. Нахтрагент по-немецки значит злопамятный. Тогда это не он потянул Сколю. Так и деньги не отдают. Тут и оно, согласился Сергей и поделился внезапно возникшим соображением. Коля, знаешь, что гарантирует успех любого общественного заведения в ближайшие 100 лет? Надпись на входной двери: "Круглосуточно. А люди не хотят жить днём". Тот не оценил его откровение. "Ну ты только подумай", перегнувшись через стойку, закричал администратор. "Там опять кто-то курит. Я вас вырубаю, собирайтесь". Пошёл я. Попрощался с ним молодой человек и зашагал по лестнице наверх. Хм, вспомнил Не баксов, услышал он последнее восклицание Коли. Стерлингов